Глава 17 Мы сложили в садовую тележку все емкости, в которых можно было хранить питьевую воду. Я думал сам отправиться к придорожному кафе за водой, но Айрис остановила меня. «Давай я, мне проще. А у тебя здесь куча специфической работы, которую я не знаю, как делать». Она имела в виду уход за плодовыми деревьями, кустами малины и крыжовника. Для нее садовые дела были шаманскими обрядами со скрытым смыслом. Еще я хотел подлатать сарай, у которого подгнили деревянные стены, проверить крышу на домике, чтобы законопатить щели, в которые дуло сквозняками. Реставрация и старья в ее мире не существовало как явление, так же, как и огородничество с садоводством. Я согласился с Айрис. Ей ничего не грозило. Разве что нездоровое любопытство со стороны персонала кафе. Моей космической гости на это было плевать. Она вообще никогда не обращала внимания на реакцию людей, вызванную ее поступками. Каждый был свободен думать то, что ему хочется. И это она оценила как главный критерий свободы, доступный только нам, землянам. Айрис приглась позади тележки и пошлепала прямо по лужам в сторону выезда с территории садового товарищества. Ей нравилось идти прямо, не выбирая путь в обход луж, что очень хорошо описывало ее прямолинейный характер. В любое дело она пускалась с задором, будь то доставка воды или же побег с космического корабля. Мне тоже хотелось быть таким, чтобы к любому делу появлялось желание, а не демотивирующее ожидание усталости. Айрис скрылась в лабиринте улочек. Я отправился в сад, чтобы побелить стволы яблонь, вишен и слив, Распутать стебли малины, очистить их от мусора и проредить, вырезая старье. Солнце начало припекать по-настоящему. Я даже вспотел под курткой. Скинул ее и красил стволы и звездкой в одной майке, наслаждаясь ощущением солнечного тепла на ней. По дачам разнесся звук автомобиля с неисправной выхлопной системой. Он приближался, и я посмотрел в сторону улицы. По ней в брызгах воды промчалась старая классика. Она проскочила мимо, остановилась в метрах двадцати далее, а затем, воя коробка, издала назад, подъехав прямо к воротам нашего участка. Из машины выбрался мужчина неопределенного возраста. Подошел к воротам, сложил на них руки и пристально посмотрел в мою сторону. Я тоже смотрел на него и ждал, что он заговорит первым. Чего смотришь-то? Иди сюда, бля! Бесцеремонно произнес он. А что вам нужно? поинтересовался я а у самого захолодело внутри от неприятного предчувствия. «Поговорить», — пояснил мужчина, приблотненным манером, растягивая гласные. «Я вас слушаю», — неприятный тип усмехнулся. «Ты живешь, что ли, тут?» «Да». «Один». Я немного растерялся. Не хотел, чтобы они узнали про Айрис. «Да, один», — соврал я, понимая, что тем самым могу навлечь на себя проблемы. Мужчина открыл ворота и зашел внутрь. Из машины вылезли еще двое его приятелей такого же неопределенного возраста и зашли следом. Я встал рядом со штыковой лопатой, чтобы в руках у меня было хоть какое-нибудь оружие. Вспомнилось предупреждение водителя, который привез нам газовые баллоны. С одной стороны, Айрис сейчас здорово не хватало, но с другой, все могло разрешиться мирно, и они никогда бы о ней не узнали. Молодая пара с такой привлекательной девушкой могла стать объектом нездорового интереса со стороны этих деклассированных экскр-элементов. Тот мужчина, что зашел первым, направился ко мне. Остальные зашли в дом. «Что вам там нужно?» – спросил я с вызовом. «Ничего. Просто посмотрим, как ты тут устроился. Поможем, чем сможем». Он растянул небритую рожу в мерзкой щербатой улыбке. Я потянулся к лопате. «Чшш, не дергайся!» Он отвернул сторону полукуртки и указал на рукоять пистолета, торчавшую из штанов. «Хотел взять меня на испуг?» «Думал, я не замечу барашек на рукоятке, которым затягивают баллончик с углекислотой. Это была безобидная пневматика». «Вы дебилы! Я же вас дам через пять секунд, как вы уедете!» Я взялся покрепче за черенок лопаты. «Ты чё, блин, тварь, бессмертный, что ли?» Мужчина выхватил пистолет. Не дожидаясь, когда он начнет стрелять, я замахнулся лопатой и нанес ему удар плашмя по голове. Преступник, конечно, не ожидал такого расклада, переоценив свои театральные способности внушать страх. Он упал в грязь, поднялся и выстрелил в меня из пистолета, превратившегося в черный ком. В лицо мне полетели брызги, а в живот больно впилась выпущенная пулька. Зато второго выстрела не последовало. Пистолет заело. Я снова замахнулся и ударил по выставленным рукам. На этот раз удар уже не был нанесен плоской стороной штыка. Я ударил по его рукам ребром, но скользь. Штык рассадил ему плоть. По грязным рукам хлынула кровь. Мужик заорал благим матом и кинулся от меня. Я погнался следом. Из дома на крик выскочили его напарники. У одного из них в руках оказался разводной ключ а у второго пистолет, похожий на настоящий. Но меня было уже не остановить. Я вошел в дикий кураж, поддавшись жажде наказать негодяев. «Стреляй, сука!» — выкрикнул подраненный мною бандит. Раздался выстрел. Пуля угодила в район солнечного сплетения. Удар выбил из меня дух. Мир закрутился по спирали и я штопором свалился во тьму. Однако сознание потерял не полностью. Ощущал, но не чувствовал боли, как мне по голове несколько раз ударили ключом и пнули в ребра. Только затем наступило полное забытие. Я долго гулял по мрачным лабиринтам каких-то подземелий. В них было темно, холодно и пахло сыростью. Иногда тишину нарушали посторонние звуки. Как будто над подземельями проходила автомобильная трасса. Иногда я слышал приглушенные голоса, но не мог разобрать слов. А потом появился размеренный писк. Я пытался найти его источник, бродя по лабиринтам. Звук то приближался, то удалялся, но я упорно искал его, чтобы выключить. Мне хотелось тишины и спокойствия. В одном из ответвлений бесконечных пещер стало светлее. Я выбрал его, и вскоре увидел свет и услышал четкий пикающий звук. А потом понял, что смотрю на белый потолок и слышу ритмичное попискивание от аппарата, стоящего рядом со мной. Мне захотелось повернуться и посмотреть, но сил для этого не нашлось. Моя голова будто была закована в панцирь. Писк сменил чистоту. Через минуту надо мной зависла голова женщины в маске и медицинской беретке. «Пришел в себя!» Выкрикнула она в сторону. «Ну, привет!» Приветствие уже относилось ко мне. Я смог только моргнуть. Послышался мужской голос. Надо мной зависла мужская голова в колпаке и маске. «Моргни три раза», – попросил он меня. Я моргнул «Отлично, состояние адекватное. Добавьте ему дозу глюкозки и стимуляторов. Раз пришел в себя, значит, выкарабкается». Краем глаза я видел, как женщина в халате возится возле трубок. Вскоре мне стало так хорошо и спокойно, что я уснул. В этот раз не было никаких подземелий. Я просто спал, наслаждаясь этим состоянием. Что-то тревожило меня в нем, но мысль никак не могла найти причину. Поэтому я отпустил чувство тревоги, чтобы не портить себе восстанавливающие силы сон. Когда я проснулся, в комнате было темно. От пикающего прибора на потолок падали разноцветные блики. После этого пробуждения я почувствовал себя почти прежним. Точно так же я просыпался и чувствовал себя раньше. А когда раньше? Мои стройные биологические часы давали понять, что я лежу здесь уже давно. Почему? Я попытался вспомнить, по какой причине лежу здесь. Ведь так было не всегда. Я точно помнил это. Напряжение памяти не дало ничего, кроме дискомфорта. Я быстро устал, и меня начало тошнить. Видимо, по этой причине изменилось пищание аппарата. В палату зашла сестра и снова произвела манипуляции с трубками. Мне опять стало хорошо и захотелось спать. Снова наступил день. На меня пришли посмотреть несколько человек. Они по очереди заглядывали мне в глаза, а мне очень хотелось, чтобы они сказали, что со мной произошло, и когда я снова смогу ходить. Но они разговаривали только между собой, как будто меня здесь не было. «Повреждение черепной коробки, возможно, задет речевой центр». Переломы ребер множественный, соответственно, задеты легкий. Гематома в нижнем грудном отделе. Был доставлен неделю назад. Кем? Нами. Кто-то вызвал скорую. Анонимно? Да, звонивший не захотел представляться. Номер есть? Вроде, я не интересовался. Когда я смогу пообщаться с ним? Думаю, дня через три-четыре. «Хорошо, я вам наберу через четыре дня». «Ладно». Люди покинули палату, оставив у меня на душе неприятный осадок, будто я натворил что-то, о чем не помню Я селился вспомнить, что же было до того, как я здесь оказался. Но вспоминались только события, которые никоим образом не могли привести меня на больничную койку. Я работал на складе компьютерного магазина, ходил на работу изо дня в день, из года в год. Может быть, меня и недолюбливали там, но не до такой степени, чтобы изувечить. Что-то сидело в памяти, вертелась за тонкой перегородкой барьера, скрывая настоящую причину, но никак не хотела его сломать. Через четыре дня мне разрешили садиться. Санитарка принесла мне чашку и воду, чтобы я умылся. Умываться с гипсом было то еще удовольствие, но мне была приятна освежающая прохлада воды. Потом мне дали жидкость для полоскания рта. Обжегшую рот ледяной мятой. После процедуры я сходил под себя, и это было ужасно. Вызвало неприятное ощущение грязи. Хорошо, хоть санитарки относились к этому как к рядовому случаю, иначе я бы психологически не смог оправляться. Меня немного помыли. Затем принесли завтрак в виде протертых овощей. Первая настоящая еда, полученная не через капельницу. После завтрака зашел врач. Молчком оттянул мне века. И попросил показать язык. Так, поправляешься. Говорить не научился. Ну-ка, скажи, а? А, -а! произнес я не своим голосом. Как тебя зовут? Я попытался назвать свое имя, но язык мне не повиновался. Он не отвечал на команды мозга. Тихо, тихо, не напрягайся так. Врач приложил руку к моей груди. Пока рано. Я еще несколько дней назад понял, что не могу говорить, и это меня очень пугало. Страшно было остаться немым на весь остаток жизни. тоже тебя так отделал? Он осмотрел мою голову, мягко вращая ее в своих руках. Я пожал плечами. Ладно, сегодня обещал прийти полицейский. Может быть, он сможет тебя разговорить. Грудь болит? Он надавил пятерней на грудную клетку. Более два ощущалось. Я отрицательно мотнул головой. «Отлично. Восстанавливаешься неплохо, моча чистая, почки и печень в норме. Мы думали, что ты так и останешься овощем. Ну, давай, выздоравливай». Он ушел. Потом пришла санитарка и установила мне капельницу в катетер. Они до сих пор добавляли мне обезболивающие препараты и какой-то транквилизатор, от которого я спал, как пожарная лошадь. Разбудил меня мужской голос. Пришел полицейский. В руках он держал планшет для документов с прикрепленными чистыми листами и ручку. «Здравствуй, Гордей!» Поздоровался представитель закона, давая понять, что он знает обо мне многое. «Как самочувствие?» Я пожал плечами. Единственный красноречивый жест, который отвечал на многие вопросы. «Ну, раз ты не можешь говорить, попробуем писать ответы». Он подсунул мне под руки планшет и вложил в правую руку ручку. «Готов?» Я кивнул. «Замечательно!» «Итак, Гордей, ты знаешь, что избил тебя?» Я занес руку над бумагой, но подумал, что повертеть головой проще, что и сделал. «Понятно. Что ты делал на том дачном участке, на котором тебя подобрала скорая?» Я не помнил ни про какой дачный участок и пожал плечами. «Мы проверили его. Все говорит о том, что ты жил там на протяжении большого количества времени». «Ты уехал из своего города и поселился на даче. Не помнишь зачем?» Я отрицательно покачал головой, совершенно не понимая, о чем меня спрашивают. Полицейский, видимо, увидел смятение в моих глазах. «Да, рановато я пришел. Ты жил там не один. Помнишь с кем?» Спросил он и заглянул мне глубоко в глаза. Странное чувство разрядом пронеслось по телу от пяток к голове. «Я не помнил никакой дачи» но знал, что со мной еще совсем недавно был кто-то рядом. Сердце заколотилось, как бешеное. Аппарат, к которому я был подключен, истерично запищал. Забежала санитарка. «Вы обещали не давить», — упрекнула она полицейского, вводя шприцом успокоительное в трубку. «Я не давил. У него как будто флешбек случился после моего вопроса». «Что случилось?» — пожилая санитарка не знала значения иностранного слова. Воспоминание какое-то. Он поднялся и забрал у меня из рук чистые листы и ручку, потом подумал и положил их на тумбочку. «Гордей, давай ты сам будешь записывать, как только вспомнишь о чем-нибудь важном. Нам надо найти преступников, которые избили тебя. Это очень важно». Я кивнул, с трудом дослушав его просьбу. Мне стало хорошо и захотелось спать. Когда я снова проснулся, рядом со мной сидели мои родители. Мать выглядела зареванной, а отец хмурым. Я поднял руку, чтобы они увидели, что я проснулся. Мать тут же принялась меня целовать и заливать слезами. «Гордей, да как же так? Что с тобой стряслось? Мы с отцом только сегодня утром узнали, и сразу же сюда». Мне оставалось только пожимать плечами, иначе ответить я не мог. «Что за твари тебя так избили? Как же таких скотов земля носит?» Причитала мать, наглаживая мое лицо. «Доктор же сказал, что у него отшибла память», напомнил отец. «Оклемается, расскажет». Я покивал, соглашаясь с родителем. Мне хотелось спросить, кто им сообщил о моем состоянии, но смог только промычать что-то невнятное. Мать это напугала и вызвала еще больше слез. «Я тут поживу, пока ты не поправишься. Отец домой поедет, за хозяйством следить, а я всегда буду рядом». «Даст Бог, скоро поправишься. Заберем тебя домой». «В деревне работы много и безопасно, если не пить», — добавил отец. «Не скажу, что я обрадовался перспективе жить в деревне под присмотром родителей. Не для того я уехал от них, чтобы прожить такую же жизнь, как они. Меня напрягал их узкий кругозор и зацикленность на незначительных проблемах. Мир вокруг них развивался и менялся, а они будто не замечали этого». Все, что их интересовало, это коровы, гуси, утки, будет дождь или нет, колорадские жуки и гусеницы в капусте. У матери еще было окно в мир в виде социальной сети, а у отца вообще ничего, связывающего с действительностью. На почве этого мы просто не понимали друг друга, вызывая взаимное раздражение. Я покивал, будто согласился. Мать погладила мне лоб. «Вот и хорошо. Работу тебе какую-нибудь в агрофирме найдем». «Невестку. У нас сейчас много незамужних. Нормальные мужики разъехались по городам да вахтам, а бабы остались. Выбрать есть из чего. Даже если не им останешься, все равно возьмут». От радужных перспектив захотелось скорее потерять сознание. В этом были мои родители. Дальше своей деревни видеть ничего не хотели. Я пожал теплую материнскую ладонь, чтобы она решила, что я ее поддерживаю, и успокоилась. Она так и поняла. «Мы хотели тебе апельсинов купить, но доктор сказал, что тебе нельзя пока, так что пока без гостинца. Как только можно будет, я тебе куплю и принесу. Кстати, там твои вещи лежат. Нам сказали, что их можно забрать, постирать. И карточка есть, можно будет ею воспользоваться?» Спросила мать. «У них, конечно, денег всегда было в обрез, поэтому я согласно кивнул Потянулся к тумбочке, чтобы взять в руки планшет с ручкой. Мать поняла мое намерение и подала их. Я не твердой рукой написал четыре цифры, означающие код банковской карты. По моим воспоминаниям, на ней должны были лежать деньги, собранные мною за 10 месяцев, около тридцати тысяч рублей. «А там деньги есть?» – поинтересовался отец. Я кивнул. «Не переживай, напрасно тратить не будем, только на тебя». Трогательно пообещала мать. «У нас там тоже траты большие, корма покупать надо, цыплят». В палату зашла санитарка и показала на время. «Ладно, сынок, мы пошли». Мать поцеловала меня в лоб, отец подошел и пожал мою вялую ладонь. «Выздоравливай», — пожелал мне нескупо, но по-другому он не умел. Всегда стеснялся проявлять чувства на людях. «Я приду завтра в это же время, в часы приема», — пообещала родительница. Я кивнул и помахал им рукой. С каждым новым днем я чувствовал улучшение. Мне разрешили вставать, ходить, затем делать зарядку, есть нормальную пищу. Вначале я испытывал головокружение и слабость от всего, но постепенно окреп. Меня перевели в палату, в которой лежали шесть человек. Меня сразу окрестили немым, потому что говорить я так и не научился. Мой язык превратился в чужеродный орган. Мать купила мне книгу для обучения языку жестов. От нечего делать я изучал ее и кое-чему научился. Однажды пришел следователь и показал мне телефон, который я не признал. Он сказал, что его нашли на том дачном участке, где и меня. Тим-карта в нем была не моей, и потому принадлежность его мне была под вопросом, хотя вроде бы и очевидно. У телефона не было никакой блокировки. Мы покопались с нем, чтобы найти что-нибудь значимое для моей памяти. В книге звонков остались несколько номеров. В основном звонки были сделаны на один номер. «Сим-карта с этим номером тоже официально не зарегистрирована», сообщил мне следователь. Я пожал плечами, не зная, что ответить на это. Тогда он открыл галерею и показал мне единственный снимок. На фоне ореола света, бьющего из окна, виднелся обнаженный женский силуэт. Точеная фигура с поднятыми вверх руками, удерживающими хвост из волос. Меня задел этот снимок. Я почувствовал к нему какую-то причастность, вызывающую растекающееся по телу тепло, как от забытого приятного события. Долго смотрел в экран, стараясь поймать воспоминания, но так и не смог. Мне осталось только глубоко вздохнуть. Следователь понял, как мне тяжело даются воспоминания. Мутное дельце, произнес он. «Записывай, если вспомнишь». Я кивнул. Он ушел. А у меня остался на душе ком необъяснимых чувств, вызывающие томление и беспокойство. Это очень неприятное состояние, когда ты не можешь понять причину зародившихся чувств. Я метался по больничному коридору, нарезая круги. Закрывал глаза, представляя себе силу от девушки, и каждый раз меня накрывало волной чувств. Она была знакома мне, но как и откуда мог ее знать, я не представлял. На складе, в магазине или дома ее не было. Уже стемнело. Больница отошла ко сну, и только на посту светился огонек лампы, освещая читающую книгу медсестру. Она краем глаза следила за мной, не выдержав моей круговерти, подошла. «Гордей, давай я тебе таблетку для сна дам», — предложила она. Я хотел вначале отказаться, но потом решил, что так будет лучше. Сам я мог и не уснуть. Что на завтра вызвало бы у меня потерю силы и сонливость, я согласно кивнул. Она протянула мне половинку маленькой таблетки и стакан воды. Я запил лекарство, не спросив даже, что это такое. «Ты чего такое сегодня?» Спросила она с неподдельным интересом. «Как мне было объяснить ей, что у меня перед глазами пытается возникнуть какое-то воспоминание? Прямо вот-вот, но ничего не получается. Какой-то битый файл, который никак не удается восстановить имеющимися средствами, при помощи жестов и выражения глаз, изобразил душевное терзание, рассмешив медсестру». Я поблагодарил ее, потрогав плечо и пошел спать. Уснул, наверное, когда лекарство начало действовать. Мне сразу же приснился сон. Огромная пустыня из белого песка без барханов. Я стоял в одиночестве и не знал, что мне делать и куда идти. Бесцельно покрутился на месте и даже будучи во сне, заметил одну странность. Солнце стояло в зените, но на песке отражалась моя тень по размеру, примерно соответствующая моему росту. Решение идти куда-нибудь напрашивалось само собой. С каждым шагом тень, отбрасываемая мной, становилась все короче, хотя солнце продолжало висеть над моей головой. А когда она почти исчезла, замерев перед пальцами ног, я увидел впереди прямоугольный предмет, едва различимый на фоне белого песка. Направившись в его сторону, вскоре понял, что это небольшое зеркало размером со старое трюмо, только зарытое в песок для опоры. Издалека мне показалось, что я вижу свое отражение в нем, но чем ближе подходил, тем меньше узнавал себя. Вернее, это был и не я вовсе, а какая-то девица с белыми волосами, одетая в облегающий серебристый костюм. Я подошел вплотную к зеркалу, не мое отражение смотрело на меня и улыбалось знакомой до да боли улыбкой. Откуда я знал ее? Почему она такая красивая и смотрит на меня с интересом? Мне хотелось прикоснуться к ней, но я не решался. Стыдился себя перед ее совершенством. Красавица вдруг начала хмуриться. По щеке потекла бриллиантовая слезка и звонко упала на пол по ту сторону зеркала. Девушка посмотрела на меня с обидой и жалостью и начала разворачиваться, собираясь уйти. Я не хотел этого, но не знал, что делать. Моя тень, как живая, удлинилась и легла под основание зеркала, зарывшись головой в песок. Красивая белокурая девушка стояла в полуоборота и чего-то ждала от меня. Чего? Что я мог сделать для нее? Она была богоподобна, а я слишком человек. И тут что-то щелкнуло у меня в мозгах, как будто кто-то переключил рубильник. Я сделал шаг вперед, наступив на свою тень, которая в страхе быть раздавленной исчезла. Девушка расплылась в улыбке и снова развернулась ко мне. Я подошел вплотную и протянул вперед руку. Она синхронно повторяла за мной движение, как будто и была моим отражением. Наши руки соприкоснулись. Вместо стекла я почувствовал ее живое тепло. От нее ко мне пошла волна, накрывшая меня воспоминаниями. Я вспомнил все. «Айрис!» Я открыл глаза и услышал собственный голос, отраженный эхом от стен палаты. «Заткнись!» — раздался голос в темноте. «Это ты мой!